Глава вторая Мне пришлось отправить две самые быстрые галеры вперед. Мы же не рассчитывали, что привезем с собой столько народу, нужно их теперь где-то размещать. Пусть мои люди пока займутся постройкой домов. Благо, что лес заготавливали безостановочно, брёвна имелись в достатке, стройка тоже шла постоянно. А еще нам самим хотелось, чтобы дикий лес был как можно дальше от укреплений. В общем, к нашему приезду все было готово. Правда, людей еще нужно будет разбить на группы, отобрать тех же мастеров. Причем заняться этим нужно как можно скорее. Витор – паразиты такие. Хотел часть мастеров переманить на свои земли. Пришлось сделать ему выговор за такую наглость. Получается, что это я ради него плавал неизвестно куда. Разумеется, князь после этого чуть не разрыдался, а после начал жаловаться на свою горькую судьбу. Мол, мастеров в королевстве совсем мало, а благоустраивать территории нужно. Я ведь сам такой приказ отдал. Это на самом деле было так. Как только у нас появлялась новая территория, то аристократы, которые на ней правили, должны были привести все в порядок. Порядок заключается не только в том, чтобы извести разбойников и дать крестьянам спокойно работать, но и сделать нормальные дороги. В общем, приходилось всем как-то обустраиваться. «Хорошо, что школы открыли. Понемногу мастеров будет становиться больше. Я немного сглупил, когда не стал уплывать вперед нашего многочисленного флота. Дело в том, что меня посещали неприятные мысли о том, что нужно как можно скорее вызвать всех своих чудовищ, чтобы отобрать беременных самок. В общем, вызвал я свою свору, когда корабли только начали причаливать к берегу. Мои питомцы могли находиться очень далеко и добираться до города не один день. Как оказалось, они крутились где-то рядом». Нужно было видеть глаза прибывших работников, когда из леса выскочила огромная стая и помчалась к кораблям. Мы на это даже внимания не обратили, а вот новички едва не лишились чувств, увидев эту картину. Несколько кораблей тут же начали отплывать подальше от берега. Пять кораблей вообще столкнулись между собой. В результате один чуть не потонул. Кое-как успели подтянуть его к берегу, чтобы сел на мель. Благо, что вскоре навели порядок, но сходить на берег все равно никто не торопился. Большинство бывших рабов высаживали на безопасный правый берег. А Вот всех мастеров и воинов требовалось разместить в городе. Позже решим, где нам их умение потребуется. Разумеется, твари впечатлили не только новичков, но и представителя князя, который прибыл вместе с нами. Разнообразие тварей даже меня впечатляло. Тем более, они не сразу все вместе примчались, а приходили к городу группами. «Ваше королевское величество, это и есть твари из дикого леса?» полюбопытствовал Бергит Сиби. Сиби был представителем князя. Его вроде как просто послали узнать дорогу в мое королевство, чтобы проще было вести торговлю. Хотя еще до прибытия домой удалось узнать, что это непростой человек. Скорее всего, его послали не только разузнать дорогу, но и разнюхать, как мы живем и много ли сил под моей рукой. Зачем это все князю нужно, я не знал. Но пусть смотрит, меня это нисколько не тревожит да вот с ними мы и воюем кивнул я и направился в сторону городских ворот оттуда уже появилась моя супруга пришла встречать мужа с кучей охраны и своих служанок. видно себе понял, что разговор не состоится, поэтому пошел приставать к другим моим аристократам ему же где-то нужно разместиться как оказалось у меня в городе был гость пожаловал отец зары конязь духунил он держался немного позади, понимал что по своей семье я соскучился больше чем по нему. Не могу сказать, что его визит слишком порадовал, потому что просто так он никогда не приезжал. Оставалось только догадываться, с какими новостями он прибыл, с хорошими или плохими. Поговорить сразу с князем у меня не получилось. Сначала была пирушка по случаю нашего благополучного возвращения, которая затянулась до допоздна. На следующий день я тоже был сильно занят. Беременных самок требовалось затащить в город. Это достаточно сложная работа. Кстати, одна из стаи так и не откликнулась на мой зов. Скорее всего, она ли уничтожена, или просто нашла себе новый дом, так как самки там тоже понесли. В то, что вся стая поголовно уничтожена, я не верил. Наверняка бы хоть одна уцелела. Это серьезная проблема, потому что чудовища, которые вырастут без артефакта в своих головах, станут опасны и для моих охотников. Впрочем, они и на кихиров наверняка будут охотиться, а если и не будут, на город все равно нападать не станут. Три дня у меня ушло на то, чтобы собрать и запереть беременных самок. Нелегкая это работа, особенно если учесть, что самцы тоже охраняли будущее потомство. Мне они в городе были не нужны, кое-как удалось их прогнать. Мне уже доложили о том, что нападения на город стали очень редкими, а значит, кормить такую свору будет просто нечем. Дармоеды никому не нужны, тем более, если на них нужно переводить ценный ресурс. Двое суток некоторые чудовища крутились неподалеку, но потом голод все же погнал их в лес. Я так уставал, что даже забыл о том, что у меня в гостях тесть. Впрочем, Зара напомнила мне о своем отце. Пришлось с ним побеседовать. К счастью, на этот раз он принес не только плохие новости, но и хорошие. Даже не знаю, я подал пример великим или они сами до этого додумались, но поступили некоторые из них почти так же, как и я. Решили мудрые аристократы увеличить свои владения за счет свободных земель. Видно, начали серьезно задумываться о своем будущем. Разница лишь в том, что сначала я обосновался на ничейной территории, а потом, просто отвечая ударом на удар, аккуратно понемногу подгребал под себя новые владения. Даже те дворяне, которые не хотели идти под мою руку и считали, что лучше бы меня тут вообще не было, понимали, что я в своем праве и имел полное право карать тех, кто на меня нападал. Меня же провоцировали, поэтому приходилось отвечать жестко. Великие решили действовать сразу жестко, видно посчитали, что если империя под боком, то они любого в бараний рог свернут. Сначала именно так и было, смогли сходу захватить несколько городков, а потом стали подгребать под себя окрестные земли. Видно, в империи без этой выходки проблем мало. Нажили себе еще неприятности. Великие прибыли не одни, а с кучей своих аристократов, и всем им нужно было давать земли. В общем, стали они агрессивно вырезать всех свободных дворян. Разумеется, местным дворянам это сильно не понравилось, и они начали отчаянно сопротивляться. Грудь в груди биться с великими никто не собирался, поэтому стали использовать тактику выжженной земли. По возможности уничтожали все, чтобы новым хозяевам ничего не осталось, нападали на обозы. Некоторые небольшими группами проникали в империю, и там, на землях великих родов, посягнувших на их территории, устраивали разные безобразия. Вроде бы сначала с ними справлялись, но потом к этому присоединились и остальные свободные дворяне. Уж больно жестко великие начали устанавливать новые порядки. Дошло до того, что дворян вырезали целыми семьями, чтобы в будущем не было проблем. Вроде что в этом такого? Ну, началась очередная война. Меня-то это каким образом касается. Только дело в том, что из-за начавшихся конфликтов ко мне будет крайне сложно добраться. И если большинство гостей из империи мне тут даром не нужны, то вот, например, гномы поставляли оружие и доспехи, а пройти им нужно как раз по территории, охваченной беспорядками. В общем, скверное дело, это уже не говоря о том, что крестьяне из империи теперь вряд ли смогут ко мне приехать. Нужна целая армия, чтобы их охранять. Конечно, могли бы помочь маги, да вот беда, после разгрома на границе Дикого Леса они держали оборону против чудовищ. В общем, из рассказа князя я понял, что война будет идти долго, создали имперцы себе дополнительные проблемы, даже интересно, кто подкинул им эту идею. Дед в этом не участвовал и решил пока от такого воздержаться. Как сообщил князь, великие сейчас пытаются хоть как-то навести порядок, но у них мало людей. Скорее всего, вышибут их обратно в империю. «Похоже, ждать крестьян из империи больше не стоит», — сделал я вывод. «Или наоборот, будут возить крестьян намного чаще», — не согласился со мной князь. Как-то там все бестолково. Складывается ощущение, что эта война началась именно из-за вас. Не хотят Великие Империю еще больше ослаблять из-за ваших непомерных аппетитов. Вот и решили за счет свободных земель артефакты выкупать. Посмотрим. Вздохнул я. В любом случае, плевать, что там и как. Кстати, как вы считаете, удержит Империя границы или нет? Как мне сообщили, твари на них здорово насели, имперцы теперь не знают, что делать. Сейчас уже все нормально. Территории, конечно, потеряли и вернуть их уже не смогут, но и твари много порубили, так что дальше они точно продвигаться не смогут. Почти всех имперских солдат на границу с Диким Лесом перекинули. Хорошо, что хватило мозгов не пытаться снова отбить земли. Да, я чего приехал-то? Как будто спохватился князь. «У меня же имеется для вас подарок. Вы даже не представляете, как было трудно его раздобыть». С этими словами князь обернулся к одному из своих охранников, и ему тут же передали две небольшие книги. «Вот», — положил он их на стол. «Думаю, вам будет очень интересно». Зара попросила их найти. «Только вот эту книгу никому не советую показывать». Книга, про которую говорил князь, была не просто старая, а древняя. Но самое главное, что в ней имелись заклинания именно для меня. Точнее, для подобного мне мага. Отличный подарок. Похоже, раньше такие маги, как я, все же существовали. Вторая книга была о кихирах, об этой необычной и редкой расе. «А почему никто об этой книге не должен знать?» — уточнил я. «Потому что до недавнего времени она принадлежала не мне, а нашим общим знакомым». Усмехнулся Духунил. «Имперцам? Нет, эльфам. Смогли ее из-под носа упереть. Наверное, там шум до сих пор не утих». «Неужели это такая ценность?» — удивился я. «По-моему, только кихиры могут пользоваться подобной магией». «Еще ваш наследник», — засмеялся князь. «Но дело не в этой книге, а в других. Мы же в главную эльфийскую библиотеку не только за ней ходили. Поэтому лучше пусть никто не знает, что одна из пропавших эльфийских вещей попала в ваши руки». «Понятно», — кивнул я. «Буду осторожен». Про эльфийскую библиотеку, о которой упомянул князь, я слышал. Если верить слухам, в ней было собрано множество самых разных и редких книг, не только по магии, но и по истории и прочим наукам. Охраняли ее тоже соответствующе. Даже не могу представить, как дроу смогли туда пробраться. Наверняка полезли за чем-то ценным, а эту взяли так, за компанию. Ну и нужно полагать, что эльфы сейчас будут рыть землю носом, чтобы узнать, кто их ограбил и где теперь украденные ценности. Вот ведь не было печали. Рано или поздно они могут узнать, в чьих руках находится часть награбленного. С другой стороны, сделать они мне ничего не смогут, хотя бы потому, что я теперь нахожусь от них слишком далеко. Армию прислать точно не смогут, если только убийц. Кстати, мне тоже не помешает создать свою библиотеку и собирать туда редкие экземпляры книг, хотя бы по той же магии. Копию этой книги точно сделаю. «Мне очень хотелось пойти и почитать книгу, посмотреть, какие там имеются заклинания, но сразу же уходить было бы некультурно. Все же князь на самом деле преподнес хороший подарок. Нельзя было вот так его бросать, к тому же родственник. Как оказалось, у него были еще новости, которые меня заинтересовали. «В империи тоже была такая библиотека», — сообщил мне князь. «В ней было огромное количество книг». Некоторые из них весьма ценные, и не только для людей, а для всех разумных. «Почему была?» — уточнил я. «Не совсем правильно выразился», — улыбнулся князь. «Эта библиотека существует до сих пор, правда, добраться до нее крайне сложно». «Она в диком лесу», — догадался я. «Странно, если она такая ценная, то почему ее не вывезли?» «Не успели, слишком быстро потеряли город», — пояснил князь. Она находилась в хранилище, которое гномы возводили специально для этого. Наверняка все рукописи в целости и сохранности, хотя прошел уже не один десяток лет, нужно только до них добраться. И где находится этот город? Я даже не поленился и принес старую карту. Вот тут. Гость ткнул пальцем в одну из точек, обозначающих потерянный город. Расстояние до него было приличное, но ближе, чем до тех же гор. Впрочем, пока я туда точно идти не планирую. Без этого дела хватает. К тому же, собираться в такую опасную экспедицию глупо. Не хватало еще, чтобы меня там убили. Был бы сын постарше. Можно было бы рискнуть. Королевство сейчас держится на мне. А если я сгину в походе, то неизвестно, что тогда будет. Могут войны взбрыкнуть. Скажут, что не собираются служить дроу. Хотя краки за всеми следят. Недовольных пока нет. Но с моей гибелью может все быстро измениться. «Если когда-нибудь доберетесь до этого хранилища, позволите своему родственнику там покопаться», — отвлек меня от мысли князь. «Вам в этом хранилище нужно что-то конкретное?» — уточнил я. «Нужно», — кивнул князь. «Врать не буду. Да там не только мне что-то нужно. Многим». Это хранилище было создано во время пика могущества Империи. В нем даже орки могут найти для себя кое-что интересное. «Конечно, сейчас вам туда рано соваться, тем более что-то оттуда приносить. Ваше королевство пока слишком слабое, простите за откровенность». «Даже так?» — удивился я. «Могут попытаться отобрать что-то с силой?» «Могут, конечно, и наверняка попытаются это сделать», — усмехнулся князь. «На самом деле там находятся не только книги и рукописи, но и некоторые ценности, которые очень нужны всем. Что, например?» Например, в хранилище есть одна корона немалой ценности. Но эльфам она нужна, потому что принадлежала их первому королю. Даже мне неизвестно, сколько ей лет. Эта корона переходила из рук в руки от одного эльфийского правителя к другому как символ власти. Потом один из правителей сложил голову в бою с империей. но ну, корона перешла в руки императору. Забавно, правда? Символ власти эльфов находится в руках людей. Насколько я знаю, они отправляли в этот город несколько экспедиций, чтобы добраться до ценностей в хранилище. Правда, все эти экспедиции оканчивались неудачей. Вот теперь представьте, что будет, если эта самая корона попадет к вам в руки. Они не поскупятся нанять армию воров, чтобы до нее добраться. Мне кажется, договориться с вами они просто так не смогут. Да и люди не поймут, если отдадите корону эльфам. Что не скажи, а это для всех служит напоминанием о былом могуществе империи. Да и та битва, в которой сложил голову эльфийский король, тоже была памятная. Ушастые тогда знатно гребли. «Что там еще есть интересного?» — уточнил я. «Вам что именно нужно? Тоже какая-нибудь памятная вещь?» «Да», — вздохнул князь. «Но об этом сейчас говорить рано. Позже к этому вернемся». В конце концов, неизвестно, когда вообще попадем в это хранилище. Кстати, гномы о нем тоже наверняка знают. Будьте с ними осторожны. Они могут попытаться добраться до него первыми. Там и для их короля кое-что имеется. Без меня не доберутся, усмехнулся я. Мы еще долго беседовали с князем. Перед самым уходом он посоветовал мне в первую очередь почитать про кехиров. Мол, найду там очень интересную для себя информацию, и ведь угадал. Книжка хоть и была небольшой, но кое-что полезное в ней найти удалось. В основном тут рассказывалось про быт кихиров, как они живут, чем питаются и прочее. Даже не знаю, откуда автор узнал такие подробности, возможно, кому-то все же удавалось с ними уживаться. Вот и дошла информация до наших дней. Как оказалось, они на самом деле не умели пользоваться боевой магией. Вся их мощь заключается в чудовищах. Вот их они могли разводить тысячами, как домашний скот. Потом просто натравливали на людей или других своих врагов. Врагами не считали абсолютно всех представителей других разумных рас. Почему это происходит, в книге сказано не было. Просто всех ненавидели и все. Впрочем, об этом я знала без книги, а вот то, что они живут небольшими группами, для меня это стало новостью. Причем каждая группа, как правило, это близкая родня, которая занимала огромную территорию, где уничтожали всех конкурентов. Нам очень сильно повезло, что мы смогли вырезать кихиров в том городке. В такие большие группы они собираются только перед крупным нападением. А значит, эти кехиры должны были прийти ко мне. Пусть и не все, там ведь и детеныши были, но все же. Получается, один род собрался в кучу, тут мы на него и напали, тем самым оставив один участок дикого леса без кихиров. Но долго так продолжаться не будет. Рано или поздно объявятся новые хозяева. Как бы то ни было, передышку мы получили довольно продолжительную. Нужно и в будущем как-то отслеживать кихиров, а после этого уничтожать. К сожалению, мои войны не могут найти поселение этих тварей. Скорее всего, те, которые умудрялись наткнуться на кихиров, были убиты. Это нам невероятно повезло, что противник чувствовал себя в полной безопасности. В противном случае в окрестностях бегали бы тысячи разных чудовищ. Одичалые приходили ко мне еще раз. Правда, в это время меня не было в городе, но мне кажется, что позже еще придут. Нужно будет их нанять, пусть ищут поселения кихиров. Ну а мы их будем уничтожать, чтобы облегчить себе жизнь. Моя супруга тоже не сидела без дела. Как уже было сказано, некоторые князья создавали что-то вроде коалиции, чтобы не давать мне расти дальше. Так вот, это я могу долго ждать, пока на меня нападут, а супруга ждать не пожелала. Появилась опасность, и она, как истинная представительница своего народа, решила ее по-своему. Послала своих охранников навестить некоторых особо ярых противников. Разумеется, никаких разговоров с князьями не было. Их всех просто вырезали, и на этом все. Причем убили разом пятерых человек ночью. При этом никто из охраны ничего не видел. Князья собрались обсудить свои дела, кое-как договорились собраться. Сейчас между их родственниками началась серьезная свара, начали друг друга подозревать. В общем, Зара таким поступком спровоцировала очередную войну. Пусть лучше между собой разбираются, а меня не тревожат. Само собой, никаких боевых заклинаний в магической книге, которую мне подарил князь, не было. Зато было сказано, как более эффективно лечить людей, при этом на лечение стало уходить куда меньше магических сил. Я и так последнее время не жаловался, сил хватало, но все равно оценил подход к лечению разных болезней, потому что и скорость лечения могла быть быстрее. Похоже, эту магическую книгу писали под диктовку одного из кихиров. Страшно даже подумать, что с ним сделали, чтобы узнать нужную информацию. Хотя они говорят более охотно, когда поймают их детёныши, и, возможно, обошлось без пыток. Где-то около двух недель я занимался только тем, что разгребал накопившиеся проблемы, устраивал встречи со своими приближенными, иногда выслушивал жалобы. Благо, таких было немного, у меня имелись люди, которые занимаются этим вопросом. Просто иногда случалось так, что два дворянина имели претензии друг к другу. Например, два дворянина считали какое-то небольшое поле своим, Вот с этим вопросом и пришли ко мне. Никто не хотел уступать конкуренту. Это у моих людей все было просто. Я раздавал территории лично, а то, чем они владеют, записывалось в специальную книгу, да еще и в нескольких экземплярах. В общем, споров у них при этом не возникало, проблемы были у бывших свободных дворян. Вот с этими пришлось повозиться. Раньше они то и дело захватывали друг у друга территории, сейчас же воевать между собой было нельзя». За это я мог запросто сунуть в петлю, из-за чего приходилось решать проблемы мира, заваливая меня многочисленными жалобами и прошениями. Самое скверное, что почти никто из дворя не мог документально подтвердить, что владеет определенной территорией. В общем, пришлось и их заносить в специальную книгу, чтобы в будущем таких проблем не возникало. Не и без разного рода наглецов. Один из бергитов, совсем недавно присягнувший мне на верность, решил, что ему все можно. Он взял и нарезал себе три деревни, причем забрал их, по сути, у своего соседа, только свободного Бергита, который мне на верность не присягал. У давнего соперника хватило мозгов не выбивать неприятельскую дружину со своей территории. Это могло закончиться для него весьма плачевно. Он просто напросился на прием к Заре, чтобы пожаловаться на наглых подданных. При этом он прихватил с собой соответствующие документы и показал, что это его территория. «Добрая королева не стала тянуть с решением. Деревни вернули прежнему владельцу, а у моего подданного забрали в пользу казны половину земель, чем сильно его огорчили». Обеженный Бергит вместо того, чтобы покаяться в присутствии многих дворян, заявил, что отказывается от клятвы. Зара тут же объявила его клятва преступником, а на следующий день этот недоумок болтался в петле. Его оставшиеся земли также благополучно ушли в казну. В общем, Зара без меня даром времени не теряла». Спустя месяц после моего возвращения из похода неожиданно нагрянули гости. И никто кто-нибудь, о своим визитом меня почтили эльфы.